Часть вторая. Религия. Введение. С религией я столкнулся почти одновременно с философией. Был я воинствующим атеистом. Библию изучил по антирелигиозным, блестяще написанным книгам Ярославского «Библия для верующих и неверующих» и «Лео Таксиля. Забавная Библия и забавное Евангелие». Часто я ездил в Ленинград и очень много времени проводил в музеях, в основном в Эрмитаже. Там было очень много картин на религиозные темы, как на античные, так и на библейские. Потом мне попалась книга «Легенды и мифы Древней Греции», и я окунулся в мир античности. С большим трудом первый раз прочел «Илиаду и Одиссею», А когда стал овладевать современными методами психотерапии, то ознакомился не только с философами, но и с Библией. Будучи человеком методичным, я Ветхий и Новой Заветы прочел от первой до последней буквы, а потом Коран, и постепенно превратился из воинствующего атеиста в верующего материалиста, но присоединиться к какой-либо из этих конфессий не смог. Но Библию и Коран я читал не с позиции противоречий, которые искали воинствующие атеисты, а в поисках истины, которая имеется в этих источниках. Поэтическое и образное изложение позволяет лучше понимать современные философские концепции, чем когда читаешь сухую философскую литературу. Сейчас я читаю Библию практически каждый день и нахожу в ней много практического и философского. Но вначале рассмотрим, откуда появилась религия. Немного истории. В свое время я опубликовал статью «Психология одиночества», где изложил свое мнение, связанное с историей возникновения религии. Чувство одиночества является обязательным признаком невротизма.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 из которого черпают энергию остальные отрицательные эмоции, в том числе и чувство одиночества. Чем выше развитие человечества и человека, тем мучительней может быть последнее. Уже на первых этапах развития человечества индивид начал понимать, что он не такой, как неживая природа. Произошло отчуждение от неживой природы, и богами стали неодушевленные предметы, Луна, горы, ветры и так далее. Это был этап анимизма, который воссоединял человека с неживой природой и успокаивал его. Человек проецировал свои качества на неживой мир, и ему становилось легче. Затем человек стал понимать, что он не такой, как другие животные. Тотемизм разрешил эту проблему, и богами стали животные. Это объединяло и успокаивало. В Индии и сейчас корова является священным животным. Когда человек стал понимать, что он не такой, как другие люди, когда появились «я», «вы» и «они», то произошло отчуждение его от других людей. Одним источником тревоги стало больше. Язычество разрешило эту проблему, и тогда богами стали люди. Это тоже объединяло и успокаивало.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 И считалось, что те, кто этими качествами обладает, пользуются покровительством богов или ведут от них происхождение. Это герои, как правило, полубоги-полулюди. Смертны, как люди, и могущественны, как боги. Ахил, Персей, Геракл и другие. У них один из родителей бог, а второй смертный человек. Так у Ахилла мать была богиней, а отец смертным. У Геракла отец был богом, а мать была смертной. Некоторые выдающиеся люди имели вполне земное происхождение, но им покровительствовали боги. Примером тому может служить хитроумный Одиссей, герой Троянской войны. Как мог рассуждать его современник? Этот Одиссей обладает такими выдающимися качествами, которых у меня нет. Но мне становится гораздо спокойнее, когда я знаю, что ему покровительствует богиня Афина. Да и я был такой же, а может быть и лучше, если мне покровительствовал более мощный бог. Религию ему дает такое утешение. Философия такого утешения дать не может. Вспомните Гегеля. Все действительно разумно, все разумное действительно. В своем развитии действительность развертывается как необходимость. У тебя так, потому что ты такой. Измени себя, и обстоятельства изменятся. Философия предлагает не смиряться, а действовать. Сделай, что сделал Одиссей, и будешь иметь то, что имеет Одиссей. При дальнейшем развитии цивилизации в процессе воспитания усложнились структура личности и духовная жизнь человека. Мощь интеллекта и духа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 христианство еще более приблизилось к духовной жизни человека, ибо Христос обратил внимание не только на действительность, но и на намерение. Он считал грехом прелюбодеяние даже в своем сердце. И ведь знаете, дорогие мои слушатели, он ведь был прав. А вот вам случай из практики. Одна женщина все время говорила своему мужу, «Если бы не моя порядочность», то я тысячу раз могла бы тебе изменить. Пройдя у нас соответствующую подготовку, он тут же с ней разошелся, счастливо женился, да и его супруга удачно вышла замуж. И действительно, грех заниматься сексом с одним, а мечтать о другом. Вот поэтому не удалась у них семейная жизнь. Религия тесно связана с нашим обществом, со всеми его инстинктами и личностью каждого человека. На большую психотерапевтическую роль религий указывал Франкл, который подметил, что у верующих неврозы встречаются реже, и реже они испытывают чувство одиночества. С верующим всегда Бог, кроме того, верующий не так боится смерти, как атеист, ибо любая религия убеждает человека в бессмертии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 когда и кем ты был в прошлой жизни, кем будешь в будущей. Это во многом зависит и от себя, как ты будешь вести себя в этой жизни. Если будешь вести себя праведно, то при следующем рождении поднимешься на более высокий уровень, да и само рождение может наступить раньше. Считается, что все люди объединены космической связью. В науке эта связь называется трансцендентальностью. В этом что-то есть. Ведь действительно мы созданы по одним и тем же законам. В нас всех действительно много общего. Различия связаны с обычаями, ритуалами, конкретными условиями жизни. Представители этих лучших учений предлагают и конкретную технику, трансцендентальную медитацию. Если все люди –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 Религиям не удалось объединить всех людей, а только группы. В иудаизме есть ашкенази и сефарды. выделившиеся из иудаизма христианство распалось на православие и католичество, которые тоже не едины. Выделилось большое количество ветвей и сект. Ислам тоже не един. Восточные верования также распадаются. Но у ислама есть свои отличия. которые ближе к природе человека, чем аскетическая мораль христианства. Самир Алискеров точно подметил, что ислам и христианство смотрят на секс по-разному. Ислам не считает сексуальные отношения грехом, чем-то некрасивым, нехорошим, постыдным. Коран отдает дань уважения монахам, но считает монашество инициативой человека. «Будьте одеяниями друг для друга», – учит Коран мужчину и женщину, любящих друг друга. Любовь пророка Мухаммеда к женщинам не секрет. А его племени говорили. Они любят так, будто это в последний раз. Христианство же относится к сексуальной жизни строже. Как некоторые мусульмане злоупотребляют любовью во имя похоти, так и христиане, на мой взгляд, переусердствуют в утверждении, что сексом надо заниматься только для деторождения. Если Бог дал нам что-то, например, сексуальное удовольствие, значит, это надо человеку. Шопенгауэр отмечает, что это гений рода. Можете назвать Бог, расплачивается с нами оргазмом за то, что мы заводим детей. И только наука может объединить всех людей. Ведь если опустить руку в кипящую воду, то будет ожог. И сила ожога зависит не от национальности, пола, возраста или вероисповедания, а от того, сколько времени пробудет рука в кипящей воде. А если следовать законам, которые открывает наука, то продолжительность жизни значительно возрастет, и страх смерти перестанет пугать человека. Он все время будет в развитии. Конечно же, когда-нибудь он умрет, но он просто не заметит этого. А духовное от него останется, если он сделал что-то полезное для общества. Ну а вы, дорогой мой слушатель, сами выбирайте веру, которая вам удобнее, но не пренебрегайте достижениями, которые есть у ваших соседей и наковерцев. Ведь дело не в другой вере, а в другом названии. Верим мы все в одно и то же, только называем по-разному. С удовольствием смотрим те телепередачи, где вместе сидят и обсуждают проблемы нашей жизни и представители нашего государства и общественности, и глава православной церкви, и муфтий, и главный раввин. Хочу привести свою переписку с настоятелем одного из православных монастырей – переписку начал он. «Уважаемый Михаил Ефимович, разрешите сердечно поблагодарить вас за ваши книги, из которых мне удалось подчерпнуть много полезных вещей. Книги попали мне в руки в сложный период становления нашего монастыря, в период, когда несоответствие моих прекрасных принципов согласия Непротивление, актуализации с одной стороны и пресловутого человеческого фактора с другой стало особенно давлеть надо мной, настоятелем и духовником братства. Благодаря некоторым очевидным истинам, изложенным простым доступным языком в ваших книгах, мне удалось обнаружить и частично исправить свои ошибки. Высылаю вам в благодарность две книги которые, думается, могут заинтересовать вас как психотерапевта. Но об этом и о причине моего письма несколько ниже. При изучении различной психотерапевтической литературы я понял, что принципы психотерапии удивительным образом можно сопоставить с принципами святоотеческой аскетики, науки о совокупности духовного и душевного здоровья в человеке, базирующиеся на православной антропологии. В одной из ваших книг приводятся интересные параллели психотерапии и принципов, изложенных в Библии. Однако существует целый ряд книг, написанных в недрах православной церкви, в которых даны многие из упоминаемых вами психотерапевтических принципов, принципов внутренней саморегуляции и самовосстановления, Гештальт-терапии, экзистенциального анализа, трансактного анализа, когнитивной терапии и тому подобное. Интереснейшее наследие, оставленное старцами и духовниками, подлинно психотерапевтами своего времени, не может не представить интереса для психотерапевтов. Но необходима терминологическая состыковка, Многое из святоотеческого наследия сегодня остается закрытым и непонятным ввиду того, что написано на языке, довольно сложном для человека конца XX века. Идея состыковки аскетики и психотерапии меня интересует давно, но особенно стала она меня занимать по прочтении ваших книг. Хочу спросить вас как специалиста, насколько перспективна такая работа? Возможно ли перевести «Аву, Дорофея» и «Лествицу» эти книги из классического фонда православной аскетики на язык психотерапии? Конечно, вам довольно непросто будет учитывать момент личного Бога. Бог не как принцип, а как закон, а как высшая личность, участвующая в психотерапевтическом процессе. В своих книгах вы упоминаете, что вы атеист, Но даже на уровне принципа вы справились с этой задачей в книге «Изада в рай блестяще». С нетерпением буду ждать вашего ответа. Постскриптум. Дерзну также настоятельно попросить вас о приобретении ваших книг. Кроме «Изада в рай» и «Командовать или подчиняться», у меня нет других. Вышлите, пожалуйста. Оплату гарантирую почтовым переводом по получении. «Н». А вот мой ответ. «Глубоко уважаемый «Н». Ваше письмо и ваша высокая оценка моей работы доставили мне большое удовольствие. Из своих работ я больше всего ценю «Из ада в рай». Мне понравилось, что вы терпимо отнеслись к тому, что я атеист. Но я верующий, ибо жизнь без веры бессмысленна. И вера моя основана на том, что существует закон — В соответствии с которым устроено все, в том числе и каждый из нас. И если мы хотим жить счастливо, то должны изучить его и следовать ему. Я стараюсь помочь моим пациентам, которые и заболели именно потому, что нарушили этот закон. Вы правильно подметили, что то, чем я занимаюсь, примыкает к принципам святоотеческой аскетики. Но это касается конечных результатов, а не исходных позиций. Посещающие мои группы перестают употреблять алкоголь вообще, начинают есть в два, а то и в три раза меньше, перестают прелюбодействовать даже в сердце своем. Но люди не чувствуют, что они как-то умершвляют свою плоть или ведут аскетический образ жизни. Просто они начинают жить в соответствии со своей природой, И тогда уровень плотских потребностей резко снижается. Они не ставят себе это в заслугу. Более того, они даже не замечают этого. Люди начинают жить так, что не нарушают законов природы и законов Божьих, даже если формально верующими не являются. Я пытался проводить психотерапевтическую работу совместно с представителями различных конфессий, Но их нетерпимость к моим воззрениям и желание как можно быстрее обратить меня в истинную веру приводили меня к выводу, что они нарушали заповедь «Не делай себе кумира». И наше сотрудничество довольно быстро прекращалось, о чем я всегда жалел. Честно говоря, я верующим завидую, и сам был бы рад поверить, например, в загробную жизнь, но, к сожалению, не получается». К богословской литературе я отношусь с глубоким уважением и почтением, а Библию читаю практически ежедневно и не нахожу в ней никаких противоречий с данными науки. Что же касается вашего предложения перевести Аву Дорофея и Лествицу на язык психотерапии, то я постараюсь это сделать после того, как проникнусь их идеями. Первый и беглый просмотр показал, что эти книги могут представить определенный интерес для психотерапевта. Благодарю вас за них. Высылаю вам еще четыре свои книги. Хотелось бы, чтобы они вам понравились. Деньги за них высылать не следует. Прошу вашу общину принять эти книги в дар. С уважением, Михаил Литвак. И это не единственный пример сотрудничества представителей науки и служителей культов. Хотел бы, чтобы вы еще раз прочли письмо настоятеля. Как бы я хотел, чтобы и наши руководители, как и этот настоятель, были столь вежливы, столь образованы, столь интеллигентны и столь терпимы к людям, у которых есть другое мнение, да и к своим подчиненным. Если человек иначе мыслит, Это еще не значит, что он против нас. Хочу обратить внимание на интеллигентность, терпимость, владение словом и широкое образование священнослужителя. Как бы мне хотелось, чтобы и среди воинствующих атеистов были бы такие образованные люди. Среди верующих атеистов такие встречаются. Ну а теперь вернемся к проблеме одиночества, которая тесно связана с проблемами веры.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 но при формировании невротического характера, когда родители сдерживают развитие ребенка в направлении его способностей и заставляют делать то, что не соответствует его внутренней природе, например, учат музыке при отсутствии музыкальных способностей, возникает состояние эмоционального напряжения, которое связано с тем, что, с одной стороны, Он любит родителей за то, что они дают ему все необходимое. С другой он испытывает к ним чувство вражды за сдерживание реализации его желаний. Враждебность даже не допускается в его сознании. Возникает тревога, но и тревога вытесняется в бессознательное. Начинают формироваться различные психологические защиты, одна из которых – социально приемлемая роль.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 является непременным свойством личности. Мы как киты. Киты – сухопутные животные. Так сложилось, что по своему физическому устройству они вынуждены жить в воде. Но связь с сушей они не порвали. Каждые 10-15 минут они вынуждены выныривать из воды и вдыхать кислород. Так и мы. С одной стороны, как стадные животные, мы не можем жить друг без друга.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 Мне нечего, кроме своих жалоб, дать другим, а брать хочу самое драгоценное, что есть у человека – его время. И хоть мне от этого была бы какая-то польза, я стал работать над собой. Изучение психологии, общения сделало меня интересным собеседником. Наметился прогресс в работе. Сейчас ко мне тянутся люди, но с такими нытиками, каким я был раньше, «Мне не хочется общаться». Довольно типичный рассказ. Действительно, духовно пустые люди стремятся к общению и хотят его больше, чем это определяется биологической потребностью. Но дело в том, что духовно зрелые люди с ними общаться не хотят, и они находят себе подобных и обмениваются пустотой. Пустым времяпрепровождением можно назвать такое – которая не сопровождается личностным ростом. Форм такого времяпрепровождения множество. Большинство наших ритуалов, дискотеки, пьянки и так далее. Это не настоящее общение. Время может пролететь быстро, но толку от этого немного. А чувство одиночества после этого становится еще более выраженным. Человек оказывается выброшенным из жизни, И, естественно, рано или поздно заболеет. Нередко, спасаясь от скуки и одиночества, люди начинают путешествовать. Конечно, можно уехать на край света, но от себя никуда не уйдешь. Многие скандалы и войны, если хорошо подумать, происходят из-за попытки ослабить нестерпимое чувство одиночества. Какие же формы общения могут решить проблемы одиночества? все те, которые способствуют личностному росту. Их не так много. Учеба, творческая деятельность, физическая культура. Но их вполне достаточно для того, чтобы удовлетворить все свои физические и духовные потребности. Человек становится самодостаточным, и общается он не только для того, чтобы взять, но и для того, чтобы отдать. В результате успешной учебы Приобретаются знания, которыми хочется поделиться. Эффективная творческая деятельность получает соответствующую оценку. В результате люди сближаются. Ученик благодарен учителю за полученные знания. Учитель признателен ученику за то, что тот усвоил его идеи и продолжает их развивать. Сотрудники, вместе сделавшие важное открытие, вместе выполнившие важную работу, навсегда становятся близкими друг другу. И даже если после этого они много лет не видятся, они все равно есть друг у друга. Таким образом достигается так называемая трансцендентная космическая связь людей. Но если ты следуешь не заповедям, а законам науки, ты знаком с трудами гениев прошлого и можешь представить себе развитие будущего,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 И хотя твое одиночество остается при тебе, вспоминать о нем тебе некогда. Ну а теперь займемся религиозными текстами. Но не будем искать в них противоречий, а будем искать истину, которая может нам принести большую пользу. Итак, несколько слов о самой Библии. Кстати, многие, которые называют себя верующими, не знают, как устроена Библия, которую следует читать ежедневно, хотя бы понемногу, как верующим, так и верующим атеистам. Материал взят из Библии издательства Московской Патриархии 1968 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия. Библия состоит из двух частей – книги Ветхого Завета и Нового Завета, В Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Канонические более древние и признаются всеми безоговорочно. Неканонические написаны позже и признаются не всеми. Канонических книг 39. Они разделены на три раздела: Закон, Пророки и Писание. Закон содержит пятикнижие Моисеева, Бытие, Исход, Левит, Числа. и второзаконие биографии конкретных пророков. Писание содержит притчи, псалмы, песню песней, екклесиаст и другие. Новый Завет состоит из четырех Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также описаны деяния святых апостолов и их послания по разным адресам. Считается, что все двенадцать апостолов написали Евангелие. Уже в интернете есть Евангелие от Есеев, Фомы, Иуды и Марии Магдалины. Может, среди них есть и фальшивые, но хорошие мысли в них тоже есть. Советую ознакомиться и использовать их. Познание беспредельно, а истина относительна. Кстати, как действительности безразлично, что мы о ней думаем, так и истине безразлично, кто ее высказывает. Я не имею возможности дать комментарий всей Библии. Моя задача показать, что между религиозными положениями и данными науки нет противоречий, а просто есть некоторые разногласия.